Глава девятая. Картина. «Поехали домой!» – заявил Алексей. «Тебе надо ехать!» Как можно спокойнее ответила ему Вера. «Поехали! Ты сбежала! И все ради чего? Кого? Его?» Она уже знала, что ее муж подрался с Виктором. Но чтобы вот так, без повода, взять и ударить, не могла с этим согласиться. «Не говори глупостей!» «Тогда ради неё?» И ткнул пальцем в потолок, где располагалась мастерская Настя. «Ты не прав во многом. Я не сбегала. Сейчас карантин и выставки отменили, поэтому и решили здесь отдохнуть. Постараемся через месяц приехать». «Месяц? Ты остаешься еще на месяц? Поехали!» Чуть ли не закричал мужчина и схватил за руку девушку. «Больно!» Возмутилась Вера и постаралась вырвать руку. Идем! Еще раз заявил Алексей и со всей силы дернул жену за руку. Девушка не ожидала рывка, по инерции полетела за рукой мужа, споткнулась и упала на пол. «Больно», – прошептала она, на глазах появились слезы. Алексей уже хотел подойти к жене, его движения стали замедленными, каждый шаг давался с трудом. На лице появилась гримаса удивления, а после – боли. Вера повернула голову и увидела в дверях Настю, Она стояла и пристально смотрела на мужчину, который уже опустился на колени и, прижимая руки к груди, что-то зашептал. «Нет!» — крикнула Вера, соскочила и, подбежав к сестре, резко развернула ее. Девушка захлопала глазами, будто спала, и вот ее разбудили. Она удивленно посмотрела на Веру, а после, поняв, что натворила, вырвалась из объятий и побежала по ступенькам наверх. «Настя!» — крикнула и бросилась за ней. «Я не хотела, не хотела, не хотела!» Повторила девушка и, забежав в мастерскую, схватила картину и со всей силы бросила в стену. За ней же полетела вторая. «Прекрати, успокойся. Все хорошо, милая». Вера обняла сестру. Та еще какое-то время пыталась вырваться и даже пробовала укусить, но через минуту сдалась. Ноги подкосились, и они вместе сели на пол. «Я не хотела. Он тебя ударил. Он...» Алексей тоже не хотел. Все позади, я с тобой. Мы никуда не уедем. Надо, и год будем тут жить. А рамки я отремонтирую, и на море пойдем. Возьмем маргариту, купим фруктов. Больше рисовать не будем, просто отдыхать. Тебя люблю. Я истеричная, он прав. Нет, что ты. Ты просто иногда срываешься, но не истеричная. Вот помнишь, как я злилась? Настя кивнула. Я больше... Не спорь со мной. Мне даже противно вспоминать те дни, когда вела себя так, словно и правда припадочная. Тогда ты любила, а он тебя бросил. Ну и правильно, тот еще козел. Извини, не хотела. Так получилось. Оно словно вырвалось из меня. Такой огромный шар не смогла удержать. Больно. Девушка кивнула. И откуда он берется? От него. От Алексея. Да, он злится, и чем сильнее, тем больше шар. Однажды Вера возвращалась с Настей от их подружки. Ездили поздравлять с новорожденным. На обратном пути стали свидетелями, как четверо избивали одного. Прохожие только издалека возмущались. Причину инцидента никто не знал. Но парню порвали рубашку, разбили лицо. Настя замерла, словно статуя, а после, потеряв сознание, упала. Драка сразу прекратилась, те четверо, словно побитые собаки, завизжали и убежали в сторону парка. Тот негативный поток, что она успела отразить, был настолько большой, что девушка не смогла с ним справиться. «Почему не отвернулась?» «Не успела». Вера гладила свою сестру, а на первом этаже Алексей пришел в себя и ходил из стороны в сторону. Виктор после той драки до утра не выходил из трейлера. Маргарита промолчала и не стала ничего рассказывать родителям. Он достал фотографию неизвестной девушки. Почему она ему нравилась, даже не знал. Если бы не тот конверт, что был адресован его матери, может, и не обратил бы внимания. Но сейчас невольно соглашался с собой, что любит ее. Через день Алексей улетел. Настя не спустилась, чтобы попрощаться. Отложила в сторону краски, не хотела рисовать, да и не знала, что... На улице жара редкие туристы, которым все же удалось добраться до моря, бесцельно шлялись по улицам и часами загорали на пляже. Настя не хотела выходить из комнаты, ее знобило. Закутавшись в плед, она сидела на диване и тупо смотрела на листья виноградника, что свисали над окном. Холодно. Вера сходила в магазин, принесла продукты, вымыла и поставила их в вазе на стол. Пока ходила, вспотела, приняла душ и, надев сарафан, вернулась к сестре. «Кончай, не нагоняй на меня тоску. Пойдем на море?» Предложила она и протянула сестре блюдце с черешней. «Нет. А может, на речку?» «Нет». В голосе Насти отсутствовала интонация. «Может, в кафе? Там, наверное, Маргарита. Выпьем по кружечке кофе?» «Нет». «Знаешь что? Кончай сидеть. Ты скоро растаешь под этим пледом. Отдай». И Вера потянула плед на себя. «Не трожь, мне холодно». «Что пристало? Ехала бы со своим. Он прав. Мне надо стать самостоятельной. Ты мне что, нянька? Съеду от вас и начну жить, как все». «Как все ты не можешь. Даже не знаешь, где твои носки. Как приготовить еду?» «Узнаю. Вот вернемся, я так и сделаю. Только не отговаривай меня, хорошо?» «Ладно. Снимем тебе квартиру на Войновке, поближе к сортировочной станции. Там и лес рядом, и вагоны стучат». «Почему там?» Подальше от меня, чтобы я не смогла к тебе приезжать, а то ведь не выдержу. А ты начнешь самостоятельную жизнь. Убирать, готовить, стирать, магазины. Дам тебе все расчеты по выставкам. Созванивайся, веди переговоры, покупай краску и холсты, делай каталоги, статьи. Настя повернула голову, ее глаза были пусты. Она попыталась понять, о чем говорит сестра. Но голова не хотела работать. Ладно. Тихо произнесла и еще больше закуталась в плед. К обеду пришла Маргарита. Они о чем то поговорили, а после оделись и пошли в сторону моря. А уже через час пришла Алла Сергеевна. А где ваша сестра? Ушли с Маргаритой гулять. А что, кафе опять закрыли? Проходите, я сейчас домиту и приготовлю чаю. Спасибо. Вера зашла к вам насчет картины. Настя нарисовала девушку. Да, помню. Понравилась? Вы можете ее Продать? Продать? Вера удивилась такому вопросу. «Да, я хотела бы купить». «Но я ее уже включила в каталог и внесла в список выставки, что пройдет в Кишинёве». «Хочу купить. Это возможно? Вы же выступаете агентом своей сестры, верно?» «Да, так». Согласилась Вера и, закончив подметать, убрала веник. Пойдемте взглянем на картину. Я ее хорошо помню. Сколько она может стоить?» И опять Вера была удивлена. поскольку знала, что Алла Сергеевна в последнее время испытывала финансовые трудности, поэтому и подрабатывала в кафе. Картина еще не имеет имени, не прошла семь кругов ада критиков, но если прорвется, то цена сразу поднимется, а пока... Сколько? Первоначальная цена – 15 тысяч евро. Вера занизила цену почти в два раза. Думала, что даже эта сумма отпугнет Аллу Сергеевну, но и ей тоже нужны были деньги. поскольку карантин, связанный с коронавирусом, подкосил финансовую базу. Так много? Настя не рисует по конвейеру. Каждая картина уникальна, вы сами это видите. Они живые, поэтому... Хорошо, я согласна. Только у меня в рублях. Вера от услышанного чуть было не открыла рот. Только прошу, это между нами. Возможно? Хорошо. Вы серьезно хотите ее купить? Да, но еще раз прошу, это только между нами. Ладно. Я тогда принесу деньги. Можно ее завернуть? Женщина ушла. А Вера еще несколько минут не могла прийти в себя от того, что продала картину. Да, ей нужны деньги, но не думала, что купит Алла Сергеевна, у которой с финансами уж точно была проблема. Ладно, это не мое дело. Может, копила и вот понравилась картина. Такое ведь возможно. Рассуждала про себя и, поднявшись в мастерскую, нашла ту самую картину с девушкой. Размер полотна был небольшой, краска еще не до конца просохла. Она достала специально приготовленные коробки, упаковала и, взяв чистые бланки сертификатов на подлинность картин, стала заполнять. Не прошло и часу, а Алла Сергеевна пришла, пересчитала деньги, еще раз напомнила о том, чтобы Вера никому не говорила. Поблагодарила, забрала картину и радостно ушла. Спешила, не хотела, чтобы ее увидели, зашла в дом, знала, что муж с утра на работе. Женщина открыла дверь спальню, прислушалась и, убедившись, что никого нет, достала картину. Несколько минут смотрела на нее, за это время на лице сменилось множество эмоций, от радости до гнева. Женщина сходила на кухню, а вернувшись, не задумываясь, провела ножом по полотну. В городке Аше люди быстро забыли про коронавирус, они только смотрели телевизор, слушали дикторов и качали головой. Китайская экономика понесла серьезные потери. Так если в 2003 году, когда был куриный грипп, провинция Гуандун в регионе Пекина составляла 15% ВВП страны, а Хубей – всего 1%. Однако уже 21 января 2020 начали снижаться объемы торгов на фондовых биржах Гонконга, Шанхае, Шэньчжэне. В то же время подскочили цены на такие безопасные активы, как золото и государственные облигации. 2 февраля Центральный банк Китая для поддержания национальной экономики выводит на рынок 156 миллиардов евро. 3 февраля после новогодних каникул китайская биржа открылась с рекордного обвала, и эта тенденция распространилась на весь мировой рынок. Автомобильные заводы в Шэньяне, BMW, а также Шанхай Automotive Group и First Automotive Vox объявили о продлении новогодних каникул до середины февраля. Карантинные меры привели к снижению энергоносителей. За этим последовало падение цен на нефть и газ. За первый квартал 2020 года из-за эпидемии COVID-19 потери китайской экономики составила более 143 миллиардов долларов. Многие, кто слушал новости, так и не осознали опасности эпидемии. Для них это было что-то далекое, как война в Сирии или Ливии. Мол, нас это не касается. Учитывая, что Аше – маленький поселок у моря, контроль за мерами безопасности отошел на второй план. Только медицинские маски носили, да и то уже не везде и не каждый. Маршрутки ездили, ходили покупатели, появились первые отдыхающие. Их было немного, но все ждали, что вот-вот нахлынут туристы. Но их не было, и кафе большее время простаивало. Маргарита, изнывая от скуки, уговорила брата завести трейлер, взять с собой Настю и на несколько дней отправиться в сторону Хаджико. И калеш Лыготх. Вера, пока сестра собирала вещи, проинструктировала Маргариту. Она хотела бы с ними поехать, но подумала, что девочкам будет лучше вдвоем, И так Настя быстрее восстановится. Алла Сергеевна отмахнулась, мол, что хотите, то и делайте. Виктор заправил полный бак, и уже утром трейлер выехал на улицу, Адыгейская. И, виляя по дороге, к обеду доехали до Хатлапе. «Остановимся здесь». Покрутив телефон с навигатором и посмотрев в окно машины, заявила Маргарита. «Там река, там магазин, тут стоянка». «А мы вон туда поедем, ты понял?» Спросила у брата, который, как личный водитель, подчинился и, свернув с дороги, подъехал к реке. «Красиво, тихо, словно на необитаемом острове!» Настя сняла босоножки и босиком пошла по камням. Она все еще думала о своем будущем, что пора бы начать самостоятельно жить. Думала о сестре, ее муже, который раздражал своим взглядом. Думала о снах, в которые больше не приходила Маргарита». Виктор припарковал трейлер под деревом, теперь он не так сильно нагревался, как во дворе. К вечеру все устали и легли спать, а утром Маргарита проснулась и не увидела около себя Насти. Забеспокоилась, ведь было рано, брат, отвернувшись в сторону окна, все еще сопел. Она быстро собралась, накинула на плечи ветровку, утром в горах прохладно, открыла дверь трейлера и пошла на поиски подруги.